Дай мне листок. Зачем? Спросил я, зная, что он ответит. Я должен показать его Сарториусу. Как хочешь. Равнодушно ответил я. Могу тебе дать. Только учти, экспериментально этого никто не проверял. Такие системы еще не были известны. Сарториус верит Фрезеру. А я рассчитывал пассионы. Я не физик. И Сиона тоже не физик. По крайней мере, с точки зрения Сарториуса. Но это вопрос дискуссионный. А я не жажду дискуссии, в результате которой я могу испариться во славу Сарториуса. Тебя я могу убедить, его нет. И не буду стараться. Что ты хочешь сделать? Он работает над этим. Бесцветным голосом сообщил Снаут. Он сгорбился. Все его оживление исчезло. Я не знал, доверяет ли он мне, но мне уже было все равно. То, что делает человек, когда его пытаются убить. Тихо ответил я. Я попробую связаться с ним. Может, он думает о каких-то мерах безопасности, пробормотал Снаут. Он поднял на меня глаза. Послушай... «А если все же первый проект, да?» С Арториусом согласится, безусловно. «Во всяком случае, во всяком случае, какая-то возможность. Ты веришь?» «Нет». Сразу же ответил он. «Но это ведь не помешает». Мне не хотелось слишком быстро соглашаться, чтобы не показать, как важно для меня, что Снаут... «Становится моим союзником!» «Теперь мы могли вместе затягивать дело!» «Надо подумать», — сказал я. «Я пойду», — буркнул Снаут, вставая. У него хрустнули суставы, когда он поднимался с кресла. «Так ты позволишь снять с себя энцефалограмму?» — спросил Снаут, вытирая пальцами фартук, словно пытался стереть невидимое пятно. «Хорошо», — ответил я. Не обращая внимания на Хэри, она наблюдала за этой сценой молча, держа книгу на коленях, Снаут вот подошел к двери. Когда она закрылась, за ним я встал. Я расправил листок, который держал в руке. Формулы были настоящие. Я их не подделал. Не знаю только... Признал ли бы Сиона правильными мои выводы? Вероятно, нет. Я вздрогнул. Хэри подошла ко мне сзади и коснулась моего плеча. Крис. Что, дорогая? Кто это был? Я говорил тебе, доктор Снаут. Что он за человек? Я плохо его знаю. Почему ты спрашиваешь? Он... Так смотрел на меня. Вероятно, ты ему понравилась. Нет. Покачала она головой. Он смотрел на меня иначе. Так, словно ей было явно не по себе. Она подняла на меня глаза и тут же опустила их. Идем отсюда куда-нибудь. Жидкий кислород. Я лежал в темной комнате, тупо уставившись в светящийся циферблат на запястье. Сколько это тянулось, не знаю. Я прислушивался к собственному дыханию и чему-то удивлялся. Состояние странного безучастия я приписывал усталости. Я повернулся на бок, койка была необычно широкая, мне чего-то не хватало. Я затаил дыхание, наступила полная тишина. Я замер, ни малейшего шороха. Хэри, почему я не слышу ее дыхания? Я провел руками по постели. Хэри не было. Хэри хотел позвать я, но услышал шаги. Кто-то шел, высокий и грузный, как гибарян? Спокойно спросил я. Да, это я. Не зажигай света. Не зажигать не надо. Так будет лучше для нас обоих. Но ведь тебя нет в живых. Это не важно. Ты узнаешь мой голос? Да. Почему ты это сделал? Так было нужно опоздал на четыре дня. Если бы ты прилетел раньше, может быть, в этом не было бы необходимости. Не мучайся угрозениями совести. Мне совсем неплохо. Ты действительно здесь? А ты думаешь, что видишь меня во сне, как думал о Хэри? Где она? Откуда ты взял, что я знаю? Я догадался. Не стоит говорить об этом. Допустим, что я здесь вместо нее. Но я хочу, чтобы она тоже была. Это невозможно. Почему? Послушай. Ты ведь знаешь, что на самом деле это не ты, а я. Нет, это на самом деле я. Точнее... Я повторю на еще раз, но мы по пусту тратим время. Ты уйдешь? Да. И тогда она вернется. Для тебя это важно? Она для тебя много значит. Это мое дело. Ты же боишься ее, нет? И брезгуешь. Что тебе надо от меня? Жалеть нужно себя, а не ее. Ей всегда будет двадцать лет. Не притворяйся, будто ты не знаешь об этом. Неожиданно я успокоился. Я слушал Гибаряна без волнения. Мне показалось, что он стоит теперь ближе в ногах, но я по-прежнему ничего не видел в темноте. Что же тебе нужно? Спросил я тихо. Мой тон, пожалуй, удивил его. Он помолчал. Сарториус объяснил Снауту, что ты обманул его. Теперь они тебя обманут. Под видом монтажа рентгеновской установки они строят аннигилятор поля. Где она? Спросил я. Ты что? Не слышишь, что я тебе сказал? Я предупредил тебя. Где она? Не знаю. Учти, тебе понадобится оружие. Рассчитывать тебе не на кого. Я могу рассчитывать на Хэри, произнес я. Раздался тихий смешок гибаряна.